В политической теории, как и везде, за исключением искусства, порядок был нарушен. В течение средних веков, на практике столь беспокойных и бурных, в области мысли господствовали страсть к законности и наиболее строгая теория политической власти. В конечном счете, всякая власть исходит от Бога. В священных делах Он уполномочил к власти Папу, а светских — императора. ну и папа и император утратили свое значение в течение 15 столетия. Папа стал просто одним из итальянских князей, вовлеченным в невероятно сложную и неразборчивую в средствах итальянскую политическую игру. Новые национальные монархии во Франции, Испании и Англии обладали на своей территории властью, которой ни папа, ни император не могли оспаривать. Национальное государство приобрело особенно благодаря пороху влияние на чувства и мысли людей, которого раньше оно не имело и которое неуклонно разрушало все, что оставалось от римской веры в единство цивилизаций. Этот политический беспорядок нашел свое выражение в макеавелевском князе. При отсутствии какого-либо ведущего принципа политика становится неприкрытой борьбой за власть. В князе дается тонкий совет, как надо успешно вести такую игру. То, что случилось в Великую эпоху Греции, произошло снова в Италии эпохи Возрождения. Традиционные моральные ограничения исчезли, потому что в них увидели связь с предрассудком. Освобождение от пут возбудило в людях энергию и творчество, привело к редкому рассвету гения. монархия и предательство, неизбежно следующие за упадком морали, обессилили итальянцев как нацию, и итальянцы попали, подобно грекам, под господство нации менее цивилизованных, чем они сами, но не в такой мере лишенных общественной связи. Однако в данном случае результат был менее разрушителен, чем в Греции, потому что новые могущественные нации оказались, за исключением Испании, столь же способными к великим достижениям, как и сами итальянцы незадолго перед этим. Начиная с XVI века, История европейской мысли определяется реформацией. Реформация — сложное и многостороннее движение. Она обязана своими успехами многим причинам. В основном это мятеж северных наций против восстановленного господства Рима. Религия являлась силой, подчинившей север, но в Италии религия пришла в упадок. Папство как институт — сохранилась и извлекала громадную дань из Германии и Англии, но эти пока еще набожные нации не могли чувствовать почтение Акборджа и Медичи, которые специализировались на том, что спасали души от чистилища в обмен на деньги, которые сами тратили на роскошь и разврат. Национальные, экономические и моральные мотивы слились воедино, чтобы усилить мятеж против Рима. Более того, короли вскоре поняли, что стань церковь на их территории только национальной, они смогли бы достигнуть над ней господства, а тем самым приобрести и у себя дома еще большее могущество, чем раньше, когда делили власть с папой. По всем этим причинам Теологические нововведения Лютера приветствовались в равной степени правителями и народом большей части Северной Европы.